Советскую власть Николаевич уважал, и было за что. В школе, куда его и записала, и отвела елбанская учительница, давно отвыкшая сочувствовать и удивляться, но все еще по инерции, выполняющая свой гражданский долг, было тепло, и бесплатно давали пожрать. А если поколешь дров или помоешь полы, рыжей прокисшей тряпкой, то можно было и заночевать. зарычившись разрешением сторожа, набухшего от самодельной браги, но смирного, в отличие от отца, который ненадолго трезвея лупил детей с бессмысленной яростью стихийного бедствия. А еще в школе была фотография товарища Сталина, и, глядя на его пушистые усы, ясный лоб и ласковые глаза с веселыми лучиками внутри, доходя Гавайско-Самохов, Чувствовал то же самое, что испытывают утомленные пилигримы, Добретшие, наконец, до желанной святыни. От товарища Сталина был свет, и сила, и ласка, и любовь, Которую Николаевич сроду не знал в своей жизни. Но любовь-то от этого не девалась никуда, И Николаевич, будто стрелка на компасе, Которая тоже вряд ли хоть что-то слышала про магнитный полюс, Весь дрожа тянулся к этой любви. и верил в нее, и жил фактически только ею. Товарищ Сталин все знал, Николаич в этом не сомневался, и про него, маленького юлбанского засранца, тоже знал, и болел за него всем сердцем. Так что Николаич чувствовал эту заботу и боль за тысячи километров, и даже порой стыдился, что Иосиф Виссарионович вот снова не спит, думает о нем». а позвонить не может, потому что некому в Елбане звонить. Сроду тут не было никакой связи, и даже телеграмму сюда не носят. Да и кому телеграфировать? Кто их помнит? Кому они, кроме товарища Сталина, нужны? Ради товарища Сталина Николаевич не брал в рот ни капли спиртного. Ради него, кряхтя, обливался по утрам колодезной водой Ради него трудил в школе слабенькую беспамятную голову сына и внука деревенского алкаша. Ради него, с десяти лет, херачил в колхозе, копил трудодни, вручал копеечку, надеясь, что когда-нибудь вырвется из проклятой елбани и приедет в Москву, чтобы товарищ Сталин увидел, что не напрасно болело его огромное доброе сердце, и у Васки Самухова все хорошо и прекрасно. И портки. и галоши, и пиджак, и аттестат в кармане. Это была любовь, конечно, в самом высоком и чистом ее проявлении. Любовь сына к отцу. Нет, даже сына к отцу. И любовь человека к Богу, которая самая по себе Бог, и свет, и надежда. Родись Николаевич лет на пятьсот раньше мир получил бы великого молитвенника – может, даже мученика или святого. Но никто не спрашивает человека о том, какой крест ему сподручней нести. Поэтому младший Самохов до 15 лет жил в своей елбане. Беспаспортный, бесправный, несовершеннолетний, нищий, одинокий, никем, кроме товарища Сталина, нелюбимый. А потом его отчаянные бессловесные молитвы были наконец-то услышаны, и началась война. Ясное дело добровольцам Николаевича не взяли, сочли малолетним человеческим отбросом, негодным даже на то, чтобы умереть за Родину и за Сталина. И он аккуратно, без злобы и обиды, занес это в копилку перенесенных унижений, чтобы потом когда-нибудь со вкусом и не торопясь разбить ее и всем-всем-всем отплатить сполна. Ловкий, привыкший к примитивному выживанию, Он сумел прибиться сперва к одной из солдатских теплушек, потом к набитому теплыми коровами товарнику и через несколько месяцев бесконечных остановок, задержек и пересадок двигаться приходилось против течения навстречу многомиллионному потоку, который хлынул в эвакуацию, сошел на перроне Казанского вокзала в Москве. Вшивый, повзрослевший, научившийся отлично побираться, И еще лучше воровать, но горящий все тем же неутолимым жертвенным огнем. Он приехал защищать товарища Сталина, о чем и сообщил первому же встречному патрулю. Патруль переглянулся и отправил беспаспортную парнишку с дикими глазами прямиком в НКВД. Это было первое крупное везение в жизни Николаевича. Во второй раз ему повезло, когда он нашел академика Линта. В районном отделе НКВД Ходаку из Елбани, прямо скажем, обрадовались не сильно. Начальник отдела товарищ Ковальчук, красивый рослый хохол, круглоплечий и круглозадый, словно статуя греческого юноши, обряженная зачем-то в синее НКВДшное галифе и каверкотовую инт-пашивая гимнастерку — буквально с ног сбивался без Николаевича с его высокими устремлениями. В НКВД царил трудноописуемый бардак, связанный отнюдь не с войной, а с очередной административной чехардой. 20 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР НКВД и НКГБ были объединены в единый НКВД СССР Это при том, что 3 февраля того же 1941 года тот же президиум того же Верховного Совета принял указ той же железобетонной силы о разделении НКВД с СССР на НКВД с СССР и НКГБ с СССР. Берия, уступивший было половину царства Меркулову, вновь стал главным, и в связи с этим по всему ведомству шла Параноидальная перестановка, которые только усиливали сводки с фронтов и все новые-новые энциклики взвинченного руководства. Указ об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Постановление об организации местной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах РСФСР. Указ об организации борьбы в тылу германских войск. И тыды, и тыпы. Это была адская бумажная волокита, причем адская в прямом смысле этого слова. И товарищ Ковальчук только поворачиваться успел, чтобы угодить всему начальству разом. Уж лучше бы на фронт отправили, сукины дети, чем так по одной жилочке вытягивать. Но на фронт Ковальчука, разумеется, не отпускали. Николаевича он расколол за сорок секунд. Благо, сразу было ясно, что внутри нет ничего ни опасного, ни плохого. Просто малохольно деревенский парень, настрадавшийся на окраине мира, может, даже юродивый, хотя, скорее всего, просто очень голодный. В армию его было нельзя, хотя пацан и многословно клялся, что ему уже восемнадцать. Врал, причем безнадежно. А постановление... СНК СССР об устройстве детей, оставшихся без родителей, еще блуждала где-то в аппаратных недрах, ожидая 23 января 1942 года. Проще всего было, конечно, обратиться к другому приказу, совсем свеженькому, от 17 ноября 1941 года, согласно которому особому совещанию НКВД СССР выдавалась лицензия на убийство номер один, право выносить меры наказания по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР. Разумеется, вплоть до расстрела. Товарищ Ковальчук мысленно возложил тощего, даже как будто звенящего Николаевича на весы немезиды и кряхтя достал из стола газетный сверток. Нака, сынку, поешь!» — пропил он бархатистым тенарком, из которого не могла вытравить певучую украинскую ласковость ни Москва, ни чертова служба. Николаич, заурчав, цепился зубами в женую горбушку, накрытую толстым в палец шматом домашнего сала. «Житомирская мамка солила!» — пояснил Ковальчук. «Мамка-то у тебя есть?» Николаевич, не отрываясь от еды, покрутил головой. Мамки у него не было, только рваные портки да тень от длинных девчачьих ресниц на обглоданных голодных скулах. Ковальчук по бабье вздохнул. Такие же ресницы были у его сыночки, малюсенького смешливого хлопчика, которого еще в 36-м за неделю сожрала скарлатина. Жена сразу после похорон уехала к родителям на Украину, «Сказала «Не могу» Петро».